Тиморал глядел куда-то к крокодилу за плечо. Крокодил обернулся. Сзади не было ничего. Носились птицы, гнездящиеся в скалах. Их потревожили камушки, сорвавшиеся из-под ног крокодила. Тиморал смотрел теперь крокодилу прямо в глаза. «Нет, ну не в такой же степени», — промотал крокодил. В голове его эхом запрыгали обрывки фраз. «В замысел творца уродство не входили. Столкнуть тебя сейчас...»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 Вот оно что. Мальчишка сам подозревал, что его проба недействительна. Он гнал от себя мысли, которые крокодил оформил в слова. Он был почти уверен, что Ира подсудил ему из каких-то неведомых соображений. Крокодил подтвердил его самый большой в жизни страх. Из-под подошвы опять сорвался камушек. «Давай отойдем от обрыва». Крокодил попробовал улыбнуться. «Я урод!» Тимурок не двигался. «Я враг!» «Ерунда. Я пришел из смерти, Ра. Прямиком из тех времен. Тогда тоже рожали от теней». «Прекрати. Ты мужчина или нет?» Тимарок закрыл глаза. Это было естественное движение слабости перед окончательным решением. Крокодил кинулся на него, оттолкнул от края обрыва и швырнул на камни. Навалился сверху. Если за ними наблюдал кто-то из экскурсантов, очень удивился, наверное». Тимморалк вскрикнул. Крокодил с опозданием понял, что вот эти камни — это обыкновенные каменные выступы. Впивались в тело сквозь тонкую рубашку, способны причинить жуткие страдания мальчику с порогом 04. Коммуникатор. Он не надеялся на успех. Вдали от туристских троп, на диком берегу, на огромной территории музея, но чуть дрогнула земля. Раступилась... Незаметная щель, и коммуникатор, похожий на змею, поднял овальный экран, зеркальную глобу. Ваше удостоверение. Удерживая на запястье, Тиморалка крокодил к в экран своей деревянной плашкой. Да, Андрей Строганов, соедини меня с Махайродом, с Айрикаем немедленно. Желаю здравствовать, консул.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 Молодой человек, непривычный к бесцеремонности консулов, оканимел лицом и вышел. Аира провел рукой по широченному деревесному срезу, заменявшему в помещении стол. Сделалось темнее. Шелест воды вклелся едва уловимый посторонний звук. Тиморалк сидел в углу на маховом ковре. Из носа у него сочилась розовая, как йогурт, и почти такая же густая кровь. Не глядя на крокодила, Айра подошел к мальчишке, коснулся пальцами его висков, быстро глянул в глаза, отпустил, отошел, встал спиной к крокодилу. «Андрей, у меня для тебя новость». «Что?» Живот крокодила сам собой подтянулся. Раньше Айра никогда не говорил с ним таким отстраненным, таким космически равнодушным голосом. «С земли мигрируют только потенциальные мертвецы».